Глава шестнадцатая, в которой я чищу пёрышки, пью полезную гадость и ненавижу падающие швабры. Больше всего порадовало прилетевшая тысяча очков свободного распределения характеристик. Учитывая, что до этого их уже было накоплено около полутора тысяч, я мог поднять любую из завязанных на дар характеристик до 3000, тысяч, что открывало для активации вторую ступень дара а это новые дополнительные возможности. Меня даже в жар бросило от предвкушения. Осталось определиться, какой из двух даров начинать прокачивать в первую очередь. От размышления отвлек радостный вопль шпоры. Рихтовщик, за этот бой мне дали новый уровень. Теперь я не ноль, а полноценная боевая единица. Ты только глянь. Рядом с по-прежнему зажатой в руке шпорой появился информационный столбец зеленых строчек. Шпора. Шестизубый персональный одушевленный рихтовочный аппарат первого уровня. Опыт 146 из 1000. Мощность 277 оборотов в минуту. Качество стали кованая. Заточка односторонняя механическая. Прочность средняя. Показатели. Атака 2, защита 1. Бонусы нет, улучшения нет. Круто, я тоже новый уровень получил. А что-то кислота? Ничего не кисло, просто задумался. Ишь ты, вот сейчас прямо заинтриговал. Мне ж кроме уровня еще штуку свободных очков подкинули. И ты весь в сомнениях, какой здоров следует улучшить, как всегда с полуслова поняла меня наставница. «Ну, типа того. Давай, коррехтовщик, ты свои думки тяжкие на потом отложишь. Здесь неподходящее для этого место. От сдохшего вонь скоро по всему подъезду разойдется. Не ровен час на запах, еще кто-нибудь из зараженных сунется. Убираться надо отсюда в темпе, пока беды не вышло». «Согласен». Следующие пять минут под руководством наставницы я занимался расширением дыры над головой. Улучшенная шпора вгрызалась в стальной потолочный лист, как консервный нож в жестяную крышку, только искры в стороны летели. Когда дыра наверху расширилась настолько, что через нее смогло провалиться внутрь свешивающееся тело лотерейщика, я прекратил терзать потолок. Огромная туша зараженного заполнила весь пол узкой кабины. Взобравшись ему на спину, я поднялся на добрый метр над уровнем пола и по плечи высунулся из верхней дыры. Полумрак лифтовой шахты поначалу даже ослепил мои, приспособившиеся к полной темноте глаза. Проморгавшись, я разглядел далеко вверху раскуроченную дверь выхода на этаж через который, похоже на свою беду, лотерейщик и запрыгнул на мою кабину. Самая нижняя двустворчатая лифтовая дверь, ведущая шахты на первый этаж, располагалась всего в метре над крышей покореженной кабины. Добраться до нее не составляло труда. Но перед тем, как выбираться наружу, я еще на пару минут задержался в кабине, чтобы вскрыть споровый мешок лотерейщика. Похожий на речную ракушку костяной гребень 20-уровневого зараженного плотно смыкался над затылочным наростом, надежно прикрывая ценный мешок практически со всех сторон. Даже улучшенной шпоре пришлось изрядно покрутиться, вскрывая этот природный сейф. Полторы минуты металлического скрежета, сопровождающегося фонтанами искр и забористой руганью шпоры, И между гребнями появился пропил достаточной ширины, чтобы добраться пальцами до содержимого споровика. Поместив шпору в ячейку инвентаря, я приступил к потрошению. Очень пригодилась обнаруженная в кармане спецовки отвёртка. С её помощью удалось дотянуться и выгрести паутину с ценными споранами из самых дальних уголков. В полумраке шахты толком разглядеть извлеченные трофеи не получилось. Поэтому я, не глядя, запихал все добытое в карман и, подтянувшись на руках, перебрался на крышу кабины. За исполненный трюк тут же увидел перед глазами красную строку уведомления от системы. Навык легкой атлетика плюс +2. Для вскрытия лифтовой двери использовать шпору было опасно. Производимый ею шум и снопы искр с большой вероятностью могли привлечь внимание зараженных. Нарываться навстречу с новой высокоуровневой тварью не хотелось до дороже, поэтому я решил попытаться отжать дверные створки отверткой. В прежней жизни у меня, скорее всего, ничего бы не получилось, но игроку восьмого уровня развития с круто прокачанными показателями атаки и защиты удалось отжать створки с первой попытки. Одним ударом я по рукоять вбил отвертку в плотную щель между прорезиненными краями створок, и тут же рывком отжал ее вбок. Дрянная сталь инструмента не выдержала столь варварского обращения. Отвертка обломилась у рукояти, но я успел сунуть пальцы левой руки в образовавшуюся между створками сантиметровую щель. Их тут же сдавило тисками схлопнувшихся створок. Больно, но терпимо. Отбросив бесполезную рукоять, я подцепил ногтями правой, не до конца сошедшуюся створку и стал медленно, но верно растягивать створки в разные стороны, ощущая себя сам соном, раздирающим пасть льва. Когда щель раскрылась настолько, что удалось просунуть в нее плечо, в помощь рукам подключились спина и ноги, и через несколько секунд створки были распахнуты до границ дверного проема. Удерживая двери, я вскарабкался на метровый приступок и оказался на площадке первого этажа. Отпущенные створки с легким щелчком сошлись за спиной, запечатав проход в лифтовую шахту. Перед глазами загорелось уведомление о семи бонусных очках развития навыка «Тяжелая атлетика». Где-то высоко наверху еще слышались отчаянные крики, хлопки ударов, шум борьбы. Там еще продолжался штурм, но здесь внизу царила мертвая тишина. Первой на разгромленной площадке в глаза бросилась толстая стальная дверь, с корнем вырванная из не менее крепкого на вид косяка, валяющаяся в метре от открытого входа в квартиру. Я заглянул внутрь, и сразу же за порогом обнаружил безголовый женский труп, лежащий в луже еще не застывшей крови на полу прихожей. «Бля, ну и жесть!» «Привыкай, рихтовщик!» — откликнулась шпора. «Это твоя новая суровая реальность под названием «Стикс». Я обошел площадку по кругу, проверяя двери других квартир. Все оказались со следами взлома. Лишь наличие более крепких петель уберегло остальные три двери первого этажа от плачевной участи, лежащей на полу товарки». Но замки и запоры везде были одинаково выдраны с корнем, и за каждой скрытой дверью обнаруживались следы проникновения безжалостных людоедов. «Это, кажись, подходит», — неожиданно выдала шпора, когда я заглянул в последнюю дверь и велела. «Заходи и дверь чем-нибудь подопри». «Чё я там забыл-то?» «Ты что, собираешься так на улицу выходить?» «Да тебя за версту кровью несет. Только выйди из подъезда в таком виде, и все окрестные зараженные на тебя, как Мухина. Да понял я. А почему именно в эту квартиру? Кровавых следов на полу не видно. А ты у меня рехтовщик я заметила, брезгливый очень. Дверь в закрытом положении я зафиксировал, просунутой в дверную ручку шваброй. Конечно, замок вышел не ахти. Пара мощных рывков снаружи, и швабра соскочит. Но произведенный ею при падении шум хотя бы предупредит о визите незваных гостей. Квартира оказалась просторной студией, с хорошим современным ремонтом. Изолированным здесь был лишь совмещенный санузел, а прихожая, гостиная, кухня и спальня являли собой единое лишенное перегородок пространства. Хозяев в момент захвата подъезда тварями в квартире не оказалось поэтому вскрывшие двери зараженные пробыли здесь недолго и практически не наследили. Огромный зеркальный платяной шкаф твари даже пальцем не тронули. Порывшись в нем пару минут, я отыскал подходящий по росту мужской спортивный костюм. С обувью не повезло. Размер ноги хозяина квартиры оказался гораздо меньше моего. Тут же, решив переодеться, Я вытряхнул из кармана на стеклянный столик гостиной горсть добытых из лотерейщика трофеев. Поставил рядом недопитую бутылку коньяка, полностью разделся, затолкал грязную одежду под кровать, но когда нацелился сунуть ноги в обновку, был остановлен возмущенным окриком наставницы. «Рихтовщик, ты же грязный как черт! Ну-ка живо мыться! «Спятила? В доме такая хрень творится!» Электричества уже несколько часов нет. Думаешь, вода в душе есть? Вот заодно и проверишь. А не будет в душе? Мойся остатками из сливного бачка. Короче, без разницы, где воду добудешь, но кровь себя, пока есть возможность, будь добро смыть. И ботинки с собой прихвати, раз сменную обувку не нашел. Их тоже вычистить надо. Мля, пришлось топать в ванную. Вода в душе, к счастью, оказалась правда, со слабеньким напором и только холодная, но хоть сливной бочок не пришлось лезть. В общем, худобедно отмылся с помощью хозяйского мыла с мочалкой и собственного забористого мата. Кстати, когда намыливал правую ногу, обратил внимание, что на ней заметно поубавилось старых шрамов от мотоциклетной аварии. Как шпора и обещала, Стикс начал излечивать мой застарелый недуг. Помывшись, Я насухо вытерся найденным здесь же полотенцем. Им же, смоченным в воде, отдраил ботинки. Вернулся в гостиную и, наконец, переоделся в чистый костюм. Теперь выбери на столе спаран пожирнее. Научу тебя готовить живец. Снова нашла мне занятие неугомонная шпора. Стоило присесть на минуточку отдохнуть. Из лежащих на столе клоков паутины удалось выпутать целых шесть спаранов. Пять из них оказались похожими, как братья-близнецы, с серыми виноградинами. Шестой спаран оказался каким-то бракованным, вдвое меньше других и гораздо белее. Озвучив свои опасение про бракованный спаран, я неожиданно услышал от Шпоры приступ истерического хохота. "Ну ты и придурок", отсмеявшись, выдала свою коронку наставница. Это "Не какой-то ни споран, а горошина, причем белая" что у лотерейщика встречается крайне редко. Между прочим, у меня у, одна белая горошина стоит от 30 до 40 спаранов. Чё в натуре? А то. Фартовый ты парень, рихтовщик. Но мы, естественно, меняли горошину не понесём, а используем сами, для твоей прокачки. Она характеристики духа Стикса тебе подбросит. Ну чё, готов прокачать дух Стикса? Всегда. Цапнув белую горошину, я нацелился отправить в рот, но был остановлен отчаянным воплем наставницы. — А ну, стоять! Я послушно замер с горошиной возле рта. — Блин, рихтовщик, тебе ж не три года, что ты всякую гадость сразу в рот тянешь? — Так сама же сказала. — Чего я тебе сказала? — Что горошина дух стикса мне прокачает. — А зачем ты её в рот потащил? — Ну, дык, а как же по-другому? Жемчужины же! Это не жемчужина, а горошина! Короче, ступай, поройся в кухонных шкафах. Нам нужен уксус, марля, сода, большая столовая ложка и какая-нибудь полулитровая банка. В течение следующих пяти минут я собрал на стеклянном столике все заказанные вещи. Ну-с, приступим. Оторви кусок марли и оберни им ложку. Ручку не нужно, только верхнюю часть. Снова закомандовала шпора. «Теперь аккуратно заливай в ложку уксус». «Блин, рехтовщик, ты чё, краёв не видишь?» «Я не специально. Пролил-то всего пару капель. Было бы из-за чего шум поднимать». «Так, опускай в уксус горошину. Спокойно, это всего лишь пена. Пусть капает, не мешай». «Сперва лает за пролитую каплю, а потом пусть капает». «Поворчи мне ещё тут». Растворилась? Вроде бы. Шипеть точно перестало. Отлично. Теперь аккуратно поддень марлю и сними с ложки. Аккуратно, блин! Не пролей! Да аккуратно я, аккуратно. Снял? Молодец. Брось мокрую марлю на пол. Она свою роль выполнила, все вредные примеси собрала и больше нам не понадобится. А оставшийся в ложке очищенный раствор можешь смело глотать. Я сунул в рот ложку. И аж скривился от омерзения, когда, отдающая плесенью кислятина, перетекла из нее на язык. «Че ты его во рту полощешь? Глотай скорей! И коньяком вон запей!» Коньяк, к счастью, смыл мерзкий привкус языка. Настроение мое резко улучшилось. Перед глазами расцвели красные строчки системного уведомления. «Внимание! Вы употребили белую горошину. Характеристики?» плюс 12 к силе Стикса, плюс 13 к броне Стикса, плюс 10 к медитации, плюс 15 к познанию скрытого. Судя по довольной роже, бонусы уже получил, констатировала Шпора. Обрати внимание, что перевалившая за тысячу медитация прокачалась горошиной наравне с другими характеристиками, то есть на бонусы горошины не действуют штрафы перекачанной характеристики, И регулярно употребляя горох, ты можешь спокойно качать медитацию естественным образом, без использования очков свободного распределения характеристик. Зачетная тема! А то! Теперь знаешь, как следует употреблять горох. Кроме белого он еще бывает желтый и золотой. Желтый – самый простой и дешевый. Он у меня стоит около 10 спаранов. Золотой – самый редкий и дорогой. Уменял стоит от 120 до 130 спаранов. Так, это рассказала. Что еще тебе следует знать про горох? Ага, запомни, это важно. Принимать горох нужно не чаще одного раза в 12 часов. Уяснил? Угу. Вот только нафига, спрашивается, я еще банку полулитровую приносил. Она нам потребуется для производства живца. Важно, объявила наставница у тебя там сколько коньякатов в бутылке осталось да где то с полбутылки отлично выливай все в банку мыля можно хоть чуток оставлю на запить лей все тебе говорят Скрепя сердце я подчинился но следующий приказ просто вогнал меня в ступор теперь коньяк нужно развести водой можно долить из под крана я сделал вид что не расслышал «Чего сидим, кого ждем? Иди, говорю, долей банку доверху водой из-под крана». «Блин, да как можно-то?» — попытался возмущаться я, но был прерван жестким ультиматумом. «Или делай, что говорят, или больше не стану тебя ничему учить». Пришлось подчиниться. Чуть не плача я долил в банку воды, превратив шикарный сорокоградусный напиток в отстойную бурду. Теперь бросай туда спаран и жди, когда растворится. Ты глянь, как запенилась. Значит, качественный алкоголь. Долго ждать-то. Проворчал я, чувствуя, как исходящий от банки приятный запах коньяка сменяется на зловоние кошачьей мочи. Да все уже, похоже, растворился. Теперь обмотай чистым куском марли горлышко пустой бутылки и тоненькой струйкой переливай туда содержимое банки. Переливать пришлось стой над раковиной, потому как, несмотря на все мои старания, подлая струя раствора коньячной бурды со спораном постоянно норовила скакнуть мимо узкого горлышка. Когда банка опустела, шпора велела выбросить замаранную зеленым налетом марлю с горлышка и хорошенько с мылом помыть руки. Для дегустации получившегося живца я разжился хрустальной рюмкой из сервиза хозяев. Для заедки настрогал бутербродов из обнаруженных в холодильнике хлеба, сыра и колбасы. С молчаливого одобрения наставницы я принял на грудь пару рюмок и уполовинил количество приготовленных бутеров. Соблюдая традиции, потянулся налить третью, но был прерван шумом, соскочившись с дверной ручки швабры. «Мля, а так хорошо ведь сидел!»